Аудиокнига представлена благотворительным фондом Предания. Наш сайт в интернете Предания.ру. Игумин Николай Парамонов шел к Богу человек за Троицу. Говорят, жизнь человеческая коротка. Но ее вполне хватает, уверяют богословы, чтобы определиться на вечность. Никто нас не спросил, когда нам родиться. Наверное, никто и не спросит, когда умереть. Очевидно, какое время полезнее для души, в такое Бог и благословил жить. Мне Господь благословил родиться в средней полосе России. Местечко наше называлось странно, потому что речушек и водоемов там не было, и ребятишки просили у машинистов паровозов дяденька налейка водички. С легкой руки машинистов станцию стали называть налейка, хотя первоначально в книгах о крае она именовалась Темризань, как и старинное село в пяти километрах от нее. Поселение русское Темризань. Организовали беглые от царя Петра I казаки. Село красивое, большое и живописное. Оно делилось на барскую половину и вольную, которые, соответственно, и назывались «барская и вольная». Мои родители Мария Ивановна и Михаил Иванович были родом из близлежащего села Карамысловки. Совсем перед Отечественной войной мамина отец Иван Яковлевич уехал в Налейку работать на станции плотником. Мама, вспоминая, говорила, дедушка колхозы не любил. В стенной газете его рисовали с крыльями на спине и летящими за ним большими ножницами. После войны мама вышла замуж за моего папу, который к тому времени овдовел. У него на руках было трое детей, двое сыновей и восьмимесячная дочь. Умершая жена Мария Ивановна, Была подругой мамы. Они были две Мария Иванна из одного села. Какие-то добрачоты втайне от папы насоветовали папиной жене сделать аборт доморощенными средствами. При Сталине за это давали десять лет тюрьмы, и они испугались обращаться в больницу, и Мария Иванна умерла. Папа приехал из Карамышловки в Налейку к маминым родителям свататься как к землякам. Свады были грустноватые. Жених с большим приданом или, как тогда говорили, с хвостом тройня. На семейном совете спор шел жаркий. Мама была барышней, а сватался неровня, вдовец с хвостом. Бабушка Сани была против, а мама ей возражала примерно так: "Ну и что, что троется? Ведь ты семерых вырастила". После такого решительного аргумента баба Сани сказала, как отрезала: "Ну все". Как бы трудно ни было, домой не беги, в дом не пущу. Так и вышла моя мама за Троицу. Очень часто ей хотелось бежать из Карамысловки домой к матери в Налейку. Сяду бывало ночью и смотрю на детей. Кровати ей не было, все на полу спали. Миша муж на ночной работе землю пашет. Соберусь бежать, а самой в голову мысли роем бегут. Что с ними со всеми будет, когда проснуться? Посижу, посижу, сердце от жалости защемит, и снова останусь.